Глава четвертая. Чудеса акробатики. Пьетра! крикнула ему вслед Нэнси. «Скажите хоть!» Но возможности ответить у пьетры не было, ибо в этот самый момент, опять-таки по свистку, все клоуны покинули арену. По ходу следовавших один за другим номеров, Нэнси не переставала гадать, о чем с ней хочет поговорить клоун. Наверняка это как-то связано с тайной браслета-амулета. Когда очередь дошла до выступления Лолиты, все освещение было выключено, кроме прожекторов в центре арены. К микрофону подошел Крун. На нем были полосатые брюки, пиджак и шелковая шляпа с высокой тульей. — А сейчас, дамы и господа! — обратил он к публике. «Вы станете свидетелями невероятной воздушной гимнастики! Лолита, наша Золушка, встретит своего принца в воздухе и станцует с ним! Но когда пробьет двенадцать, этому мимолетному любовному приключению придет конец!» Шталмейстер удалился, и прожекторы осветили маленькую карету в которую были впряжены два великолепных белоснежных жеребца. В карете сидела прекрасная, похожая на фею Лолита, в высыпанном серебряными блестками халате. Раздались оглушительные аплодисменты. Служители прикрепили к карете канаты и медленно подняли ее под самый потолок палатки. лалита грациозно поднялась, сбросила халат, и, оставшись в белом тугом трико, ступила на узкую платформу, подвешенную к потолку. В тот же момент вспыхнули еще несколько прожекторов, осветивших четырех юных гимнастов, всячески старающихся привлечь к себе внимание Золушки. Они по очереди становились перед нею на колени, словно бы предлагая руку и сердце. Но Золушка Лолита всякий раз с улыбкой качала головой, и они удалялись. И вот в круге света перед поникшей в печали девушкой в сверкающем серебром костюме внезапно появился прекрасный принц. «Принц!» — выдохнуло завороженное представлением Бес. Но спутницы вряд ли услышали ее. Их взгляды были прикованы к драматической сцене разворачивающийся высоко над ними. Под звуки вальса Золушка и принц танцевали на туго натянутом канате. В конце номера они обнялись. Зазвучал гонг. Раз, два. Принц прижал Золушку к груди. Три, четыре. Девушка попробовала отстраниться. Гонг продолжал отсчитывать удары. Одиннадцать, двенадцать. Золушка качнулась в сторону платформы, где стояла карета. Но роскошный экипаж вместе с белыми жеребцами провалился вниз, где была натянута сетка. А на его месте появилась тыква, которую волокли мыши. В одно мгновение гимнастка выскользнула из своего белого трико и явилась зрителем в черных лохмотьях. — Ой, — простонал Тедди, — бедная Золушка, а принц! Мальчик остановился на полуслове. Лолита попыталась было забраться внутрь тыквы, но внезапно пошатнулась, потеряла равновесие и полетела вниз к сетке. В зале повисла тишина. Все решили, что это тоже трюк, часть номера. Но лалита продолжала лежать неподвижно, и публика забеспокоилась. «Нэнси!» — забормотал Тедди. «Неужели она?» «Наверное, просто обморок». — сказала Нэнси, надеясь в глубине души, что так оно и есть. Ничего более серьезного. Из затемненных кулис выскочили служащие артисты цирка, в том числе Пьетра. Крун знаком велел им удалиться. Подойдя к сетке, он наклонился к валите и прошипел. Достаточно громко, чтобы Нэнси его услышала. — Поднимайся и выходи на поклоны, а то еще все представления мне испортишь лалита медленно открыла глаза. Пьетро подошел и ласково погладил ее по щеке. «Оставь ее в покое, убирайся отсюда!» — загремел Крум. Пьетро пристально посмотрел на своего работодателя и снова повернулся к девушке. Крум дернул его за высокий гофрированный воротник и швырнул на деревянный настил. «Поднимайся!» — грубо скомандовал он Лолите. На сей раз... Девушка повиновалась и шагнула к краю сетки, где ее подхватили под руки служители. Лолита принялась раскланиваться во все стороны, откуда звучали оглушительные аплодисменты. Затем вышла из палатки. Крун вступил в центр круга. — Итак, дамы и господа! — возгласил он. — Золушка потеряла своего принца, но только на время. И если вы желаете узнать, как он нашел ее при помощи туфельки, которую она потеряла, приходите на наш вечерний спектакль. Места заказывайте на выходе. В последней части представления демонстрировали чудеса верховой езды, после чего состоялся финальный выход всех участников, в том числе клоунов. По окончании Нэнси попросила Джордж отвезти Тедди домой а сама пошла разыскивать клетку, где содержался лев Кинг-кэт. Могучий лев с развивающейся гривой нервно расхаживал по клетке. «Какой красавец!» — подумала Нэнси. «Но больно уж страшен на вид. Очень похож на шталмейстера. Уже ожидавший ее Пьетро, подал знак, приглашая отойти на несколько шагов в сторону. Вид у него был испуганный. Времени у нас мало», — заговорил клоун. «Зрители сюда не пускают, и если Крун увидит меня с вами, может уволить. А мне этого совершенно не хочется». «В таком случае, почему бы не пойти туда, где он нас не увидит?» — предложила Нэнси. Ей хотелось услышать все, что клон может рассказать ей. «Нет, нет», — поспешно возразил он. «В общем, история такая. У Лолиты на ожерелье амулет в виде лошади. У вас на браслете такие же, и я заметил, что одной лошадки не достает. А лалита как-то сказала мне что и кажется, будто у нее на браслете одна подвеска, взята из другого комплекта драгоценностей. «Так, я должна видеть это ожерелье», — заявила Нэнси. «Проводите меня, пожалуйста, к Лалите. Клоун покачал головой. «Гимнастка отдыхает перед вечерним представлением», — сказал он. «И беспокоить ее нельзя». «Понимаю», — кивнула Нэнси. «Но тогда хоть доскажите свою историю». Пьет сказал, что Лолита приемная дочь мистера и миссис крон она живет у них в доме с восьми лет и что кроны и лолита всегда были связаны с цирком клоун кивнул и сказал что родные мать и отец лолиты американские цирковые артисты выступавшие на трапеции их программа называлась летающие флендерсы а как их по настоящему звали поинтересовалась нэнси джон и лола флендерс к несчастью Они разбились насмерть во время европейских гастролей. Тогда-то Круны привезли Лолиту в Соединенные Штаты. «И что? Это родители обучили Лолиту воздушной гимнастике?» — спросила Нэнси. «Ну да», — подтвердил Пьетро. Хотя после их гибели с ней занимались и другие артисты. «У нее здорово получается», — сказала Нэнси. «Верно», — согласился Клоун. «Только уж больно много Крун заставляет ее работать. Только о деньгах и думает». «У него прямо такие диктаторские замашки», — заметила Нэнси. Клоун посмотрел на нее. «Это еще очень мягко сказано. Крун — жестокий человек, и я ему не доверяю». Нэнси спросила, почему, но молодой человек на вопрос не ответил и сменил тему. Итак, про этот амулет. Тот, что на лалете подарила ей мать, когда девочке было всего пять лет. Это было тринадцать лет назад. Кажется, это простое совпадение. «Что у вас такие похожие украшения?» «Не уверена», — покачала головой Нэнси. Она кратко изложила все, что знала про амулет и его историю. Хозяин ювелирной лавки в Нью-Йорке, у которого тетя Лаиза покупала драгоценности, намекнул, что здесь скрывается какая-то тайна. Изначально браслет, возможно, принадлежал кому-то из артистов цирка, и тот, нуждаясь в деньгах, продал его. Пьетро с удивлением посмотрел на Нэнси. «Любопытно», — сказал он. «Я давно подозревал, что Крунов и Лолиту связывает какая-то тайна. Но всякий раз, когда я заговаривал с ней об этом, она пугалась и просила оставить ее в покое». Внезапно Петру что-то встревожило. «Крун идет. Надо бежать». В мгновение он сорвался с места и, лавируя между клетками животными и фургонами, Помчался прочь, пока не исчез из виду. Нэнси решила не избегать встречи с талместером. Ей надо было узнать о самочувствии Лолиты. Но поговорить с Круном не удалось. Он вдруг остановился и нырнул в ближайшую палатку. Юная сыщица начала прикидывать, нельзя ли расспросить родных матери отца Лолиты кого-нибудь из артистов цирка. Но пришла к заключению, что для начала Лучше поговорить с самой девушкой. Пойду на вечернее представление, — решила она. Может, тогда и удастся. Да, но ведь у меня свидание с Недом, — напомнила себе Нэнси. Ничего, он наверняка будет только рад сходить в цирк. В восемь вечера Нед Некерсон, звезда футбольной команды Эмерсоновского колледжа, появился в доме семейства Дрю. Это был рослый, симпатичный молодой человек атлетического сложения. Нэнси показала ему браслет и, кратко изложив суть дела, спросила, не хочет ли он сходить с ней в цирк. С удовольствием. Нэд широко улыбнулся. «Только вот что, юная леди, не хотелось бы, чтобы вы слишком увлекались клоунами и воздушными гимнастами, а то на меня времени не останется». Нэнси рассмеялась, но про себя вынуждена была признать, что у Неда есть основания для недовольства. Сколько раз она полностью меняла их общие планы, вовлекая его в решение очередной загадки. «Никогда в жизни не видела такой замечательной гимнастки, как Лолита», заметил Нэнси, подъезжая к цирку. «Не терпится увидеть собственными глазами», подразнил ее Нет, направляясь к кассе. «А там, глядишь, сыграю роль принца». Нэнси ухмыльнулась ему вслед. «Два в первом ряду, как можно ближе к середине» сказал Нэт кассиру. «Прошу прощения, сэр, но у нас даже стоячих мест не осталось».